Глава 23. Навстречу прошлым мгновением 2. Алекс. Вы знаете, как себя вести в подобных ситуациях? Но ну, та, что сейчас происходит в данный момент со мной. Алекса смотрит на меня, а я на нее. Кэтрин продолжает стоять у меня за спиной над душой, и это жутко бесит. Я не хочу ее видеть. Она никогда не была дамой моего сердца. По крайней мере, я понял это, как только в моей жизни появилась Алекса. Но идиотская пауза затягивается, и игнорировать Кэтрин было бы глупо. Моя звездочка все прекрасно понимает. Ничего не остается, кроме как улыбнуться Алексе, завершить шнуровку на сапожке и только после этого встать и обернуться к Кэтрин. Это я. Говорю я совсем безэмоционально. Кэтрин замешкалась, но улыбка все же натянула. Не ожидал встретить тебя здесь. Не знал, что ты теперь поклонница льда, колко делаю замечание. Алекс легонько дергает меня за руку, словно напоминает о своем присутствии, но я о ней и не забывал. Я просто хочу уберечь мою звездочку от ядовитой натуры Кэтрин. Я Алекса, улыбчиво говорит моя любимая, и я помогаю ей подняться на коньках. Алекса никогда не каталась на коньках, так что задачка стоит не из легких. Кэтрин цинично вскидывает свой подбородок и оценивающе пробегается по Алексе. Да, столько времени прошло, а Кэтрин себе не изменяет. Я Кэтрин, высокомерно отвечает она. Но, думаю, Алекс уже рассказывал тебе обо мне. Ихидно подмигивает, растянув губовую хмылку. Алекса заметно теряется, и, не давая затянуться паузе, я ставлю свою бывшую подругу, если так можно сказать, на место. Не раздувай себе мнение, Кэтрин. Нам пора. Я крепко держу Алексу за руку, когда мы разворачиваемся и направляемся к борту, чтобы выйти на лед. «Сегодня здесь вся команда, Алекс!» Кричит вслед Кэтрин, словно читает мои мысли, что меньше всего я хотел встречаться с ними с глазу на глаз. Я их однажды подвел, а предательство не прощается. Алекса никак не комментирует случившуюся встречу, но по глазам ее я вижу, как крутятся в ее голове вопросы ко мне. Как только мы переступаем порог, и я помогаю впервые встать ей на лед, встреча с прошлым вмиг улетучивается. На лице Алекса расплывается искренняя улыбка, а как глаза блестят, Господи, словами не передать. Я такие эмоции вижу впервые. Держась крепко за руки, мы постепенно привыкаем к новому положению. «Алекс, мне страшно!» — хихикает Алекса, широко улыбаясь, когда смотрит на меня. «Не надо бояться, звездочка. Я же рядом». Подмигиваю ей, затем делаю первый скользкий шаг, и мы едем. Алекса вцепилась в меня так, что точно мои кисти превратятся в желе. «Господи, кому скажу, ведь не поверят, что я таки встала на лед!» восторженно говорит Алекса. Эта минутка нашего счастья согревает мое сердце, и эти эмоции оживляют мою каменную душу, и ради такого мгновения хочется долететь до седьмого неба. Кто бы знал, что, встретив Алексу, в моей жизни появятся краски и вкус к каждому дню. «Я верю!» — восклицаю я, и еще крепче прижимаю Алексу к себе в объятия. Она льнет к груди и отвечает взаимностью, обвив мою талию руками. «Теперь мы с тобой немного разгонимся, звездочка!» Предлагаю ей, и в этот момент она запрокидывает голову назад, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ох, искры! Летят всюду искры! Я хочу ее поцеловать!» Что, собственно, и делаю. Наклоняюсь, обхватив за хрупкие плечики, и впиваюсь сладким поцелуем. Все происходит так быстро, что Алекса не успевает среагировать. И, конечно, у нее нет выхода. Она сдается под моим натиском. Касаясь ее нежных розовых губ своими, я чувствую на них любовь ко мне. Поцелуй не глубокий, а самый настоящий, романтичный. Оторвавшись от нее, я вижу, что Алекса не спешит открывать глаза. Ее щеки зарумянились то ли от смущения, то ли от холода. Но этот румянец безумно идет моей звездочке. «Алекс», — она шепчет мое имя, — «да?» Тихо отвечаю я. Она открывает глаза и пристально смотрит на меня. Надеюсь, это сделано ненарочно, чтобы твоя Кэтрин видела. Черт возьми, сердце пропускает глухой удар, подобный предательству. Меня словно окатывает ледяной водой, встряхивая на месте. «Что?» Опешив, я теряюсь. «Нет, нет, даже не смей так думать!» «Меня злит, что Алекса могла так подумать. Разве я хоть раз подвергал сомнениям свои действия?» Алекса хмурится. «Тебя злит, что я посмела такое предположить?» Легкость Алекса вся улетучилась. «Если честно, да?» Киваю я. Алекс вздыхает. «Прости, просто она прямо сейчас смотрит на нас, и я не могла не подумать про это», — виновата говорит моя звездочка. «Черт, я даже и не знал, что Кэтрин в этот момент тоже поперлась на лед. Она его терпеть не может. Либо же красночь налгала мне». «Пусть сколько угодно смотрит», — выплюнул я. «Не обращай на нее внимания, Алекса. Сейчас только наше время, и я не хочу его тратить на пустышки». Алекса улыбнулась и кивнула. «С ветерком?» Напоминаю ей о скорости. «Ой, я боюсь, Алекс!» Она крепко схватилась за руку. «Вдруг мы упадем? Или я пораню тебя?» Я лукаво подмигнул ей, подхватив, вместе с ней закружился, словно мы начали вальсировать. Искренний смех вперемешку со спугом взрывает пол стадиона. Народ кидается в рассыпную, уступая мне место для моего неидеального исполнения танца. Парочки смеются над нами, кругом все счастливы, кроме Кэтрин, которая назло попадается мне на глаза, стоит у борта, скрестив руки на груди, и пристально за нами наблюдает. Я мысленно отгоняю от себя наваждение. Все мое внимание сосредоточено только на Алексе. «Алекс!» — кричит моя звездочка. «Мы же упадем!» Она крепко жмется ко мне, уткнувшись носиком в мою шею. «Почувствуй, Алекса! Мы словно парим в небе! Расслабься, милая!» Громко отвечаю ей, продолжая кружить и разгоняться. «Ты явно виртуоз, а не хоккеист!» — смеется она. «Бывший хоккеист!» Поправляю ее, как только останавливаюсь, и аккуратно ставлю Алексу на лед. Она запыхалась не меньше моего. «Возможно, это ты сейчас такого мнения!» Улыбаясь, Алекса прикасается к моей щеке своей теплой ладошкой, завладевая всем моим вниманием. «Но время не стоит на месте, Алекс!» «Мне почему-то хочется думать, что однажды я увижу тебя в составе твоей команды, и ты будешь счастлив еще больше!» Я обнимаю Алексу. его мне не надо!» Наклонившись, я шепчу ей на ухо. «Я просто хочу, чтобы ты осталась со мной!» Последняя фраза оказалась слишком многозначительной, и я понимаю, как Алекса ее воспринимает. Отпрянув от меня, она вдруг загрустила. Я поддеваю ее лицо за подбородок и побуждаю посмотреть на меня. И как бы звездочка не сопротивлялась, она все же устремляет свои грустные глаза на меня. Ты же знаешь, что не от меня зависит. Тон Алекса напрочь убивающий. Я захватываю ее лицо в чашу своих ладоней и наклоняюсь, касаясь своим лбом ее. Но я точно знаю, что очень многое зависит от нас и нашего настроя. Отвечаю убедительно. О себе я даю установку, что по приезде я добьюсь от отца помощи для Алекса. Алекса молча кивает. Хотелось бы мне знать, что тревожит ее мысли, и мог бы я ей помочь развеять все сомнения. Отогнав все смутные домыслы, Мы снова ловим волну нашего мгновения и продолжаем рассекать лед, пусть даже черепашьим темпом. Алекса счастлива. Это главное. Чуть позже нас нагоняют Микаэла и Дэвид. Мой друг крайне перевозбужден и не отрывается от сестры моей звездочки. — Какие вы классные! — нежничает Микаэла. — Я видела, как Алекс закружил тебя! — смущает мою звездочку. «Вы тоже не отстаете, отвечает Алекса. «Дэвид, ты чего такой взъерошенный?» Нахмурив брови, звездочка обращает внимание на моего друга. Я стараюсь не рассмеяться вслух. Тот, опешив, начал заикаться. «Эти... это... чёрт!» Выплюнул Дэвид, вырисовывая фигуру девушки. Он указывает на леггинсы, надетые Микаэлой, А мы с Алексой одновременно взрываемся хохотом. Кто придумал фигурное катание – просто монстр. «Эй!» – надула губы Микаэла. «Так надо! Громила-то несуразная!» Она бьет кулаком в его грудь. «Чтоб ты знал, я надела их намеренно. Вдруг познакомлюсь с более мозговитым громилой!» – поддевает Микаэла Дэвида. Мы с Алексой закатываем глаза, понимая, что снова назревает нездоровая ревнивая ссора. А потому скорее ретируемся и продолжаем кататься. Сорок минут пролетает очень быстро, и сеанс заканчивается оглушительным прозвоном предупреждающего сигнала. Музыка начинает стихать, народ нехотя расходится по своим местам, где оставил свои вещи. Тебе понравилось? Спрашиваю я, помогая Алекси аккуратно перешагнуть борт. Если бы ты мог представить, как я счастлива сейчас. Я дико устала, хочу есть и пить, но эта усталость ни на каплю не сравнится с той, что я испытываю каждый день. Сейчас, в данную секунду, все иначе, Алекс. Отвечает звездочка, оглушая меня своим откровением. Я снова чувствую, как мое сердце ударяется о грудную клетку и рвется наружу, чтобы показать всю величину любви, которую я испытываю к этой девушке. Я представляю Алекса. Спустя секунду тихо говорю я, помогая ей усесться на лавочку. Олекса ошеломлена и не отпускает мою руку. «Спасибо». Благодарит Олекса, покрываясь снова румянцем. Я быстро разбираюсь со своими коньками и обувью, затем помогаю Алексе. «Ой, как ноги гудят!» Жалуется она, потирая стопу, пока я занимаюсь второй ногой и снимаю сапожок. «Приятная боль!» — поправляет саму себя. «Я не представляю, как ты несколько часов проводил в тренировках». Ха -ха, «К этому быстро привыкаешь, и забыть невозможно», — отвечаю я. «Тренировки? Жесть из всей жести. Тренер спуску не давал». «Кэтрин сказала, что твоя команда здесь», — осторожно замечает Алекса. «Я замираю лишь на секунду, но не даю взять верх моим эмоциям надо мной. Я продолжаю возиться со шнурками». «Не хочешь встретиться с ними?» «Нет», — категорично отвечаю я, — Олег кивает. «Как только все мы сдаем свои прокатные коньки, в составе двух пар идем в кафешку, находящуюся прямо здесь. Усаживаемся за свободный столик в самом дальнем углу. Девчонки неугомонно делятся друг с другом эмоциями и восторгом. Планируют еще раз посетить каток уже завтра. И идея мне тоже нравится». Я хочу снова видеть румянец на щеках Алекса, Делать ее счастливой, свободной от мыслей о ее болезни. Я пойду заказ оформлю. Кто что будет? Буднично задаю вопрос ребятам. Первым принимается делать заказ Дэвид. Два гамбургера и двойную порцию жареных крылышек с картошкой фри. А еще капучино с сахаром. Я присвистываю. Микаэлла надменно и ехидно поддевает Дэвида. Не жирно ли тебе будет? Ты же спортсмен, громила. Цыпочка, отстань. У меня скоро игра, и больше не будет возможности так оторваться. Дай мужику хоть раз отведать вредной, но вкусной гадости. И говоря это, Дэвид начинает поглаживать свой живот. Угомонись, брякаю я. А вам что, девчонки? Я ем только легкие салаты. Многозначительно отвечает Микаэла. Ясно, намек понятен. «Мне выбери то, что посчитаешь нужным», — мягко произносит Олег, полагаясь на мой выбор. Я киваю и удаляюсь к стойке заказов. Через 10 минут все было сделано, и как только я получаю чек за свой заказ, разворачиваюсь и снова сталкиваюсь с Кэтрин. Она что, преследует меня? Но она не одна. С ней Джастин, мой друг. Теперь уже больше не друг. Время прошло, и нас разделило по разные стороны баррикад. Я замечаю, что Кэтрин льнет к нему, держась под локоть. Да уж, фыркает Джастин, спустя столько времени. И тебе не хворать, отвечаю я. Я же говорила, он приехал. Наверное, соскучился или хочет вернуть своего место нападающего. Как змея, Кэтрин не стеснялась в выражениях. Джастин знает, что я не вернусь, но слова девушки его задевают. «Замолчи!» — рявкает на нее. Она надувает губы и обижается, но не уходит. «Ты надолго?» Тон голосу Джастина сменяется на более приветливый. «Нет, пару дней и еду дальше в Детройт. Хочу навестить свой дом». В таком же тоне отвечаю. «У нас сегодня тренировка». Начинает Джастин, но я отмахиваюсь. Мне пора, меня ждут. Указываю на заскучавшую Алексу, пока те двое воркуют между собой. «А, это та, что выглядит неважно», — пренебрежительно кидает Кэтрин. «Когда ты в няньке записался, Алекс?» — возмущается она. «Не твое дело, Кэтрин. И будет лучше, если ты свой язык будешь держать за зубами». Грубо ставлю на место, наблюдая за реакцией Джастина. Ему все равно на Кэтрин. Ясно. Она к нему прилипла так же, как когда-то ко мне. Джастин игнорирует возмущение Кэтрин и, накрыв своей пятернею мое плечо, сжимает его. «Рад тебя видеть. И буду больше рад, если ты придешь». Команда часто о тебе вспоминает, Алекс. Я, если честно, не ожидала от Джастина такого откровения. Но мы многое вдвоем пережили, и потому у меня не было оснований не доверять его словам. Он говорил искренне. Нахмурившись, я отдалился. Если будет возможность, то приду, но не обещаю. Завуалированно отвечаю я. Для Джастина этого достаточно. Мой номер телефона не изменился, Алекс. Я всегда на связи. Вслед бросает Джастин, а я просто киваю и взмахиваю рукой. Оставшийся вечер я был в своих мыслях и думал над предложением Джастина. Одна часть меня хотела пойти и встретиться с ребятами, другая же требовала оставить прошлое в прошлом. Я ушел по собственной воле. Бросил в ответственный момент, когда они нуждались во мне. Да и вряд ли тренер был бы рад моему появлению. Все хорошо? В мои мысли врывается Алекса, накрыв теплой ладошкой мою руку. Мы уже заканчивали за ужином и готовились уходить. Я видела, что ты снова столкнулся с ней. Что-то не так? Нет, все в порядке, звездочка. Я чмокаю Алексу висок. Кэтрин давно в прошлом, дело не в ней. С ней был мой друг Джастин. Мы оба тренировались в команде. Он остался, я ушел, чувствую себя предателем, а он так легко позвал меня сегодня на их тренировку. Алекс удивляется. «Только не говори, что ты отказался от приглашения!» Возмущенно выдает она, еще больше удивляя меня. «Я ответил неопределенно!» Улыбаюсь, ответив ей. Она с облегчением вздыхает. «Тогда ты идешь. Это же здорово, Алекс! Я всеми руками и ногами за то, чтобы ты сходил и повидался с ребятами. Я уверена, для них твое появление будет сродни рождественскому подарку!» Мы смеемся. «Ага. Особенно для мистера Вудса», — ехидничает Дэвид, стревая в разговор. «Я тоже хочу пойти», — заявляет он. «Так что выбора нет, Алекс. Ты идешь и тащишь всех нас». «Да уж. Вот меньше всего мне хотелось бы видеть скорченные от ненависти ко мне лица. Но Алекса настаивает. Ее глаза снова загораются, а это стоит куда больше, чем кругом все остальное. Значит, решено. Встреча» быть